Мученичество ШАНИ Первое время Ху Сюань не часто видела своего учителя. Тот действительно был занят по самые уши и редко появлялся дома. А когда появлялся, то внимание на ученицу не обращал. Ху Сюань подумала, что это даже неплохо. Если к ней не будут придираться, у нее останется больше свободного времени, чтобы изучать лисий травник. Ей хватало одного-двух раз прочесть, чтобы запомнить. И к концу первой недели своего ученичества Она уже выучила второй том и принялась за третий. Из этих соображений Хусуань решила не попадаться Хубаоциню на глаза, даже когда тот был дома. Сделать это было просто. Учуяв или услышав, что хозяин дома возвращается, Хусюань брала корзину и уходила в лес и никогда не возвращалась за светло, поскольку знала, что Хубаоцинь непременно уйдет до захода солнца. Она всегда могла оправдаться тем, что собирает травы для задания и свитка. Хотя давно уже всех их не только собрала, но и высушила должным образом. А на самом деле медитировала в каком-нибудь подходящем местечке. Под тенистым деревом, к примеру. Один раз, когда Хусюань вернулась из леса, оказалось, что Хубаоцинь еще не ушел. Он был в кабинете, стоял у стены и сворачивал какой-то свиток, чтобы спрятать его в тайник под картиной. Заметив краем глаза Хусюань, серебристый лис ощетинился и рявкнул. «Тебе еще рано читать лисе, знахарская дао, и не вздумай разорить тайник». Ни о чем подобном Хусюань не думала, а остановилась, лишь чтобы поприветствовать учителя, потому что пройти мимо было невежливо. Так она и сказала. Хубао видимо, не поверил. Хусюань потом заметила, что за ней повсюду ходит лис-фамильяр. Как приклеился. Это Хусюань не слишком нравилось. Но лис-фамильяр хотя бы не ходил за ней в лес, Так что привычный порядок дел нарушен не был. Хусюань просто сделала вид, что не замечает слежки и исправно выполняла работу по дому. Натирала полы, стирала белье, подметала двор. Вот этого Хусюань не понимала. Зачем подметать двор? В поместье Худ дворы не подметали, потому что в осенних листьях можно вывалиться, а еще они шуршат под ногами или лапками. Хусюань нравилось шуршание листвы. Но в доме Хубао двор был до омерзения, пустой стараниями фамильяров От листвы, травы и сора они моментально избавлялись. «Это как-то не по подумала Хусюань. Ее так и подмывало нарушить правила и хорошенько намусорить, чтобы внести талику хаоса в идеальный порядок. Она взяла и кинула на дорожку веточку, подобранную где-то в лесу. «Немножко напакостить, очень даже по -лисье. Подумала хусюань удовлетворенно. Один раз Хусюань потихоньку улеснула в лес, чтобы предаться медитативным размышлениям. Ей казалось, что она вот-вот постигнет дао сокрытия хвоста, и так в этом преуспела, что даже не заметила, как Хубао Цин, проследивший за нею, взял ее за шиворот и встряхнул. Спишь в тенечке, когда у тебя дел полные лапы? грозно спросил Хубао Цин. Или ты все уже сделала, что я тебе велел?» Вообще-то Ху Сюань сделала, но предпочла о том умолчать, чтобы учитель не прибавил ей еще работы. Она расправила воротник и ответила степенно. «Я размышляла, Шен. «О чем?" насмешливо спросил Ху бауцини заглянув в ее корзину. «Пустая». «Как выполнить задание?» — сказала Ху Сюань и показала пальцем на дерево, под которым сидела. «Вы велели собрать молодые побеги и зависть листьев» а я размышляю как мне к ним подобраться и ведь они растут только на верхушке дерева хубао цини фыркнул и над чем тут размышлять достаточно ударить по дереву чтобы листья посыпались на землю а впрочем духовных селенок у тебя для этого маловато отойди но к изумлению Хусюань не только от дерева не отошла но и расставила руки в стороны не подпуская его к дереву ты что это делаешь изумился хубаоцини во первых сказала Хусюань строгим голосом. «Если вы мне поможете, то получится, что задание я провалила, раз не смогла достать листву и ветки самостоятельно. Во-вторых, даже если вы засчитаете мне это задание, я не соглашусь, поскольку пострадает моя лисья гордость. А в-третьих, нельзя бездумно калечить деревья. Если ударить по стволу духовной силой, дерево сломается. Если так делать, никаких деревьев не наберешься. Этот что только что меня отчитал? потрясенно спросил сам себя Хубаоцинь. Сюаншен, у тебя что ли лишний хвост появился? Хусюань нахмурилась. Ученика полагалось называть Сюошеном, но Хубаоцинь переврал имя Хусюань и называл ее Сюаншен Каламбур. В слове Сюашен ученик, иероглиф Сюэ учить заменяется на иероглиф имени Сюань, ловкий. В итоге вместо ученик получается проныра. Это ей нисколько не понравилось. Ладно, фыркнул хубауцинь Посмотрим, как ты решишь эту задачу. Не возвращайся домой, пока не соберешь листья и ветки. Ясно? Да, Сяншен, сказала Хусюань и проводила Хубаоцзиня спокойным взглядом. Оставаться одна в лесу она не боялась, поскольку уже знала здесь каждый закаулок и каждую живую тварь. Перспектива провести несколько дней в лесу ее даже порадовала. Не нужно выполнять работу по дому. Еда и питье в лесу найдутся, нужно только поискать. К тому же у нее за пазухой было несколько лисьих галет, которые она на всякий лисий случай прихватила с кухни. Лисьи галеты делали из сушеных мышей и муки. На вкус они были не очень, но голод утоляли отлично. Но задачка оказалась не из легких. Сначала Хусюань попробовала взобраться на дерево. Но ствол был гладкий, она и на два лисих роста не взобралась и соскользнула на землю. Цепляться когтями при лазанье Хусюань не любила. Когти могли сломаться, а это очень неприятно, да к тому же кора у этого дерева была твердая, не вцепишься. Вероятно, это задание Хубоуце не вписал, чтобы Хусюань с ним помучилась. «Да и фыр с ним», — проворчала Хусюань. Ночь она провела на маховой подстилке и даже относительно неплохо выспалась, Не считая того что шерсть на хвосте промокла от росы проснувшись она разгрызла галету и стала думать как еще можно достать листья с верхушки дерева способ нашелся, но для этого хусюань требовалась веревка а ее то как раз у нее и не было и вернуться за ней она не могла раз учитель ей запретил ничего не оставалось кроме как сплести веревку самой хусюань никогда еще не плела веревок но прилежно набрала пеньки травы, тонких веточек и даже пощипала шерсть с хвоста для крепости. Несколько неудач спустя веревка была готова. Хусюань подергала ее в стороны, проверяя на крепость. Она не порвалась. «Годится», — решила она. Способ достать что-то, когда лисьи лапы короткие и не дотягиваются, был стар как мир. Зацепи веревкой и пригни к себе, если гнется. Они с Хувеем так доставали персики с веток в отцовском саду. Хусуань считала, что неплохо умеет закидывать веревку. Правда, она никогда не замахивалась на такую высоту, но все же. Хусюань задрала голову и посмотрела вверх, прикидывая сколько лисьих пальцев высотой ее дерева. Потом смотала на локоть веревку, подсчитывая ее длину. Ну, подумала она, не обязательно ведь закидывать на самый-самый верх. Достаточно подцепить одну из верхних веток, достаточно крепких и гибких чтобы гнулись а они ломались хусюань поплевала на лапы и привязав к концу веревки противовес крепкую корягу забросила ее на дерево получилось далеко не с первого раза и все время приходилось увертываться чтобы не получить корягой по голове но хусюань была настырным лисенком снова и снова закидывала веревку пока она не обвилась вокруг толстой ветки почти у самой верхушки ага сказала хусюань торжествующе. Но торжествовать еще было рано. Разве сенку, под силу согнуть дерево? Лисье пламя внутри нее уже окрепло, но не настолько же. Тогда она мотнула веревку вокруг толстого дерева и, упираясь в него ногами, стала тянуть, тянуть, тянуть. Медленно, но дерево все таки стало клониться к земле. Хусюань пыхтела на весь лес и сожалела, что не захватила с собой перчатки. Когда дерево согнулось достаточно, Чтобы до него дотянуться и нарвать листьев и молодых веток, кусюнь завязала конец веревки вокруг толстого дерева, подтащила свою корзину и стала собирать зависть листвы и обламывать молодые ветки. Сколько нужно набрать, она не знала, поэтому решила наполнить корзину доверху. С одной стороны, она уже все оборвала и теперь собралась перелезать на другую, когда нужно было обойти. Как вдруг услышала очень подозрительный треск, а потом. Вжух! Только свист в ушах. Лиса даже не успела бы сказать «фыр», как она уже сидела с вытаращенными глазами, намертво вцепившись в ветке на самой верхушке распрямившегося дерева. Веревка все-таки порвалась.